Глава тринадцатая. Раз, два, три, раз, два, три. Ноги заучено повторяли рисунок танца, а из головы все не шли слова призрака. Кто он? Почему решил ее предупредить? И самое главное, кто желал ей смерти? Или не ей? Кристина из-под опущенных ресниц посматривала на жениха. Если кому-нибудь понадобится избавиться от нее, лучшей кандидатуры не найдешь. Разве что... Ей прежде не приходило в голову, но у Армана наверняка имелась любовница, а то и вовсе предварительные матримониальные договорённости. Учитывая его положение в обществе, несостоявшаяся невеста знатно и находится в этом зале. Которая из них? Взгляд метнулся по сторонам, по лицам величавых женщин. Каждая, как фарфоровая статуэтка, идеальна во всём. И только Кристина иная, живая. По шее скатилась капелька пота. Как же жарко и душно! Или просто страшно? Кристина перевела взгляд на невозмутимого Армана и задумалась. Безусловно, герцогу выгодна ее смерть, но еще больше дивидендов она принесла бы неведомой леди. Соперница понятия не имела о проклятии, видела в Кристине удачливую выскочку, которая увела из подноса ценный приз. Ради такого жениха можно подкупить слуг и смешать вино с ядом. «Вы чрезвычайно задумчивы», — прервал молчание Арман. Он видел невесту, что-то гложет. «Готовлюсь к танцу с его величеством», — соврала Кристина. Увлеченная новыми переживаниями, она совсем о нем забыла, а ведь музыка скоро смолкнет. «Напрасно тревожитесь», — отмахнулся от ее страха в герцог. «Вас неплохо выдрессировали». «Выдрессировали?» — подняла брови девушка. «Милорд путает меня с собачкой?» Арман промолчал, но выражение его лица подсказало. Именно так он и думал. Пальцы Кристины впились в ткань фрачного сюртука. Если бы могла, она бы оставила на спине жениха глубокие царапины. Пусть в благородной школе не раз повторяли, что задача супруги — украшать жизнь мужа. Ни одна воспитанница себя деталью интерьера не считала. Они притворялись, подстраивались под мужчину не более. У каждой имелся дар, иногда не маленький, И не их вина, что умная самостоятельная жена считалась чем-то вроде чумы, от которой старались скорее избавиться. «Знаете?» — Кристина решила немного подразнить жениха. После того, как мы разъедемся, я открою собственное дело. Не сомневайтесь, смогу. Сверкнула глазами она в ответ на скептическое хмыканье. Ваши деньги мне очень пригодятся. Поступлю в Академию магического познания. А если не выйдет, стану брать частные уроки и попытаюсь счастье на другой год. Вашу фамилию не запятнаю, не бойтесь. Назовусь девичий. Получу диплом, займусь частной практикой. Я пока еще не придумала какой, но уже точно... Не стану просиживать диваны за разговорами о погоде и природе. А вы амбициозны. Танец закончился, но Арман не спешил выпускать руку партнерши. Они стояли друг против друга, не замечая никого вокруг. Лицо Кристины раскраснелось. Глаза сияли, грудь вздымалась от частого дыхания. Герцог поймал себя на мысли, что невеста покраснела в гневе. Да и наряд ее преобразил. Стоило переодеть замухрышку в нормальное платье, причесать и... Случилось чудо. «Какая есть!» Окончательно позабыв о приличиях, огрызнулась Кристина и вырвала руку. «Директриса солгала вам о моих отметках. Я никогда в отличницах не ходила. Хвала создательницы миров, только отличницы мне не хватало!» Ответ герцога удивил. Позабыв о былом гневе, Кристина во все глаза уставилась на него. «А как же...» Он ведь сам сетовал, что ему досталась невеста сомнительных достоинств. Представляют личниц вашей школы? Страдальчески закатил глаза Арман. Скучные до зубовного скрежета девицы, которые, как вы выразились, просиживают диваны. Изумление Кристины множилось в геометрической прогрессии. Перед ней стоял совсем другой Арман Рувель. Прежний бы не снизошел до нее и уж точно не вел себя как обычный человек. Новый герцог саркастически потрунивал. над канонами воспитания невесты, даже немыслимо делал ей комплименты. Пусть не прямым текстом, но они легко читались между строк. Однако обстоятельства не позволили новому Арману Рувилю раскрыться. Краем глаза уловив приближение короля, он принял прежний скучающий, чуть надменный вид. Только обручившись, а уже успели поссориться, Конрад отечески погрозил обоим пальцем и напомнил об обещанном танце. «Увы, Арман, я вынужден похитить твою невесту, обещая вернуть в целости сохранности». Рассмеявшись собственной шутке, король занял место жениха подле Кристины. Сердце той вновь забилось чаще. Если дальше так пойдет, к концу приема девушка рисковала упасть в обморок и вовсе не так, как обучали на занятиях. Да-да, вовремя лишится чувств, целое искусство. Опасное оружие в борьбе за свое счастье. Хочешь привязать мужчину или, наоборот, не желаешь отвечать на неудобный вопрос? «Обморок твоим услугам». «Не надо бояться!» Заметив, как снова побледнели щеки Кристины, тепло улыбнулся король. «Я совсем не страшный. Разве только для врагов. В таком случае я предпочла бы навсегда остаться вашим другом, ваше величество». «Она смогла!» Госпожа Сокрен ею бы гордилась. Конрад тоже оценил комплимент и, поцеловав воздух над ее рукой, заверил. женщинами он не воюет, особенно с такими прекрасными. Однако мысли монарха были заняты другой женщиной, собственной женой. Он пристально следил за Маргаритой и удовлетворенно кивнул, когда ее пригласил Арман. Со стороны все выглядело логично. Король танцует с хозяйкой вечера, королева с хозяином. Оставалось надеяться, герцог вскоре его порадует, развеет поселившиеся в душе сомнения. Не хотелось бы после неполных шести лет брака выяснить, что твоя супруга мечтает о вдоветь, а то и вовсе темная ведьма. Кир Соль любил появляться в самый разгар вечера. Не потому, что хотел привлечь к себе внимание, наоборот, он его сторонился. И уж точно не потому, что проявлял неуважение к хозяевам. Некроманты интересовали люди, и он пользовался возможностью понаблюдать за ними со стороны, пока они старательно разыгрывали роли перед партнерами. Вот и теперь Кир не спешил входить, приглядываясь и принюхиваясь. Над его плечом рел знакомый Кристине-призрак. Теперь он сделался почти прозрачным, напоминая оптическую иллюзию, привлеченный даром некроманта и стены потолков, Высунулась еще парочка любопытных голов. Даже замученные в подвалах прежнего замка узники притащились, шлестя призрачными кандалами. Кир явился не с пустыми руками. В свете последних событий он полагал, обоим и другу, и его невесте понадобится защита. Однако вручать дары прилюдно некромант не собирался. Потом, когда все разойдутся, и потухнут свечи. Однако его удинение нарушили. «Господин Соль!» Кир досадливо поморщился и обернулся на голос. Призраки мгновенно испарились, будто их и не было. Взаимная неприязнь при дворе не редкость. В магическом совете дружба и вовсе практически не встречалась. Неудивительно, что Лайнел и Мириз и Кирсоль относились друг к другу прохладно. Виконт и вовсе посматривал на оппонента свысока. Даже не дворянин, о чем тут говорить. Но внешне все соблюдали приличия, уважали магические возможности друг друга. «О, вас уже не раз спрашивали, а вы только приехали». В голосе Лайнела читалось осуждение. Кир пропустил его мимо ушей. Собака лает, ветер носит. «Дела!» — ограничился он обтекаемым оправданием и сразу перешел в атаку. «А что же вы, уважаемый Виконт, не танцуете?» Веселье в самом разгаре. «Стар я уже, чтобы без передышки вальсировать до утра!» Губы Ланила тронула улыбка, тогда как глаза пытались рассмотреть, что прятал за спиной некромант. «Обязательные танцы я отдал, теперь гуляю. Вот думаю, перекинуться в карты...» «Компанию не составите? За столом не хватает четвертого человека». «Увы», — покачал головой Кир. «Я тоже уже стар для виста и пикета. Предпочитаю танцы». «Ну, как хотите», — не стал настаивать Лайнел и скрылся в глубине дома. Некромант проводил его задумчивым взглядом и, убрав коробочку в карман брюк, смирился с необходимостью развлекать местных красавиц. Раз обмолвился о танцах, придется танцевать. Кир никогда не слыл букой, но, как и всех, Его порой посещала хандра. Вдобавок некромант понимал, что сейчас, когда Арман окольцован, внимание кумушек переключится на него. Хвала создательницы миров, экстравагантная внешность и отсутствие титула отпугивало многих, но не всех. Особо настойчивые старые девы мечтали взять его в оборот. Спали и видели, как заставят мужа получить все подобающие привилегии. Кристина потратила на танец его величеством слишком много сил и срочно требовалось охладиться. Поэтому, воспользовавшись тем, что король отпустил ее, девушка поспешила к столу с напитками. Рядом высились горки с разнообразными легкими закусками, чтобы гости не захмелели. И ведь едва успела разминуться с очередным кавалером. Еще минуты ей пришлось бы вальсировать с кислой мины. Вот что делает внимание его величества. Еще недавно на Кристину смотрели косы, а теперь жаждали ее внимания. Девушка потянулась к горке с бокалами шампанского, когда услышала за спиной насмешливый голос Изольды. сбегайте едва обретя успех? Улыбчивая сестра королевы приближалась к Кристине в компании сразу двух кавалеров. Один по правую руку, другой по левую. Впереди изольды плыл пряный аромат духов. Боюсь, я не привыкла к подобному вниманию, ваше сиятельство. Кристина досадовала на Изольду. Не могла объявиться чуть позже. Сейчас опять придется практиковаться в светской беседе, ни минуты покоя. В голову закралась заманчивая мысль: не бросить ли жениха одного? Кристина могла бы соврать, что у нее разболелась голова, скинуть туфли и в блаженстве растянуться на кровати. Мысль промелькнула и исчезла. Нельзя. «Ах, я вас понимаю!» — сочувственно вздохнула Изольда и щелкнула пальцами, указав сначала на себя, потом на Кристину. Ее спутники, словно псы по команде, на перегонке кинулись к столу и подали дамам по бокалу шампанским. Самый прыткий заработал улыбку сиятельная леди. Кристина позавидовала Изольде. Так легко вертеть мужчинами. Изольда не прилагала никаких усилий, только намекала и мигом получала желаемое. А ведь Кристина симпатичнее. Или дело в происхождении? Ну, конечно, Изольда не замужем, и ей тоже кое-что перепало после смерти отца. Вдобавок, она сестра королевы. Тут можно закрыть глаза на любые недостатки. Впрочем, Кристина убедилась. При живой, богатой мимике, большой рот ничуть не портил собеседницу. Через пару минут и вовсе о нем забываешь. «Я вас понимаю», — повторила Изольда. «Когда-то я была на вашем месте, не слишком красивая, совсем одна в чужой стране». На лицо ее набежала тень. Замерев с бокалом в руке, сиятельная леди погрузилась в воспоминания. Воспользовавшись моментом, Кристина наклонилась, чтобы сделать глоток. «Не смей!» Довешний признак материализовался между ней и бокалом с вожделенным напитком. От соприкосновения с потусторонним существом по коже пробежал холодок. Больше от неожиданности, чем от испуга, Кристина завизжала и выронила бокал. Он со звоном разлетелся на множество осколков, безнадежно испортив паркет и подол платья. Ладно бы только Кристины. На наряд из тоже попала пара капель. «Что с вами?» – оторопело уставилась на нее сиятельная леди. «Неужели она не видит призрака?» Вот он никуда не делся, с осуждением смотрит на Кристину. «Бокал выскользнул!» Рассыпавших в извинениях, Кристина приказала все убрать. Пока она суетилась, дух куда-то подевался. Может, его действительно не было, ей все привиделось? «Стойте!» Расталкивая гостей локтями, к ним через вязал пробирался Кир. Над его плечом вился тот самый призрак. Выходит, Кристине не показалось, он действительно существовал. «Стойте, ваше сиятельство, не пейте!» Изольда замерла и, медленно, все еще не понимая, что происходит, поставила бокал на столик. Оба ее кавалера, словно телохранители, замерли по бокам. «Сейчас я все объясню!» Запыхавшийся некромант, склонившись над фужером, провел над ними ладонью. На поверхности напитка проступил непонятный узор, отдаленно напоминавший роспись мороза на окне. С каждой минуты он становился четче, пока не превратился в черную вязь, опутавшую бокал до самого дна. «Видите?» — Кир торжествующе предъявил результат своей работы. «Смертельное проклятие!» Но обескураженная Зольда перевела взгляд с Некроманта на спутников, а потом непривычно громко рявкнула: "Кто?". Кристина же стояла и ругала себя. Ее предупреждали, говорили не пить, а она... Но ведь речь шла о вине, а тут шампанское. Понятия не имею, но обязательно выясню. Нужно срочно проверить остальные бокалы. Предполагаю, они тоже заговорены на смерть. Неизвестно заранее, не знал, какой достанется жертве. То есть мне? Уточнила Зольда. Она нервно сжимала веер, на шее едва заметно подергивалась бледно-голубая жилка. «Не факт», — обескуражил некромант. «Нам пока неизвестно имя жертвы. Ею мог оказаться кто угодно». «Например, король», — мрачно продолжила Изольда и извинилась. «Простите, я должна уведомить сестру и зятя». Кирк явнул и, вертяв в пальцах ножку злополучного бокала, проводил взглядом стремительно удаляющую спину сиятельной леди. Затем обернулся к испуганной, растерянной Кристине, чтобы припечатать. «Зачем вы это сделали?» Девушка не понимала, о чем речь. Неужели некромант обвинил ее в покушении на убийство? «Это не я!» – пролепетала она. «Конечно, не вы!» – кивнул Кир. «Тут не магия льда, проклятие темное, обыкновенное. Вам такое не под силу. А тот же Арман бы смог, если бы подтянул запретные знания. К всеобщему счастью, он предпочитает искоренять мрак, а не создавать его». «Тогда кто?» Горка шампанским отныне виделась Кристине клубком ядовитых змей, и она отшатнулась от стола, для верности отступила еще на пару шагов. «Не беспокойтесь, по воздуху проклятие не передается», с легкой улыбкой прокомментировал ее телодвижение некромант. «Его накладывают на предметы». «Вот зачем?» Теперь Кристина не заснет, черновес станет мерещиться повсюду. «Как оно называется?» Девушка сама не знала, зачем спросила. «Право, не все ли равно?» «Железная хватка». Она вызывает спазмы дыхательного горла, быстрая и гарантированная смерть. Кир поставил бокал на стол и взял руки Кристины в свои, успокаивая. Дрожащие прохладные ладони утонули в шершавых от многочисленных ритуалов эксперимента в пальцах. «Как хорошо, что ты оказался рядом!» двусмысленную идиллию прервало появление Армана. Разумеется, ему уже доложили. Некромант, видимо, неохота отпустил Кристину и развернулся к другу. «И тебе доброго вечера!» «Да какой он добрый!» — отмахнулся герцог, мимоходом глянул на невесту. «Как чувствовал, что-нибудь случится?» Кира усмехнулся и неожиданно подмигнул Кристине. Она нахмурилась, пытаясь понять, что это значило. Увы, некромант не соизволил объяснить и вернулся к прерванной беседе с другом. «И давно ты сделался мнительным?» «До с тех пор как...» — Арман не говорил, но Кира так понял речь о проклятом кольце. «Надеюсь...» — строго поинтересовался у невесты герцог. «Вы не притронулись к шампанскому?» «Даже одна капля смертельна!» «Не успела меня... Меня призрак предупредил!» Кристина полагала, что Арман засыплет её вопросами, но он лишь с облегчением выдохнул. Выходит, населявшие дом духи для него не секрет. «Нужно в кратчайшие сроки установить автора проклятия!» Нервно постукивая пальцами по бедру, обращаясь к другу, заметил герцог. «Сам понимаешь, дело серьёзное, государственное!» Кир кивнул и сосредоточенно склонился над бокалом. Вынув из горки еще один, Арман подтвердил. «Тоже проклят. Чары наложили на бутылку». «Угу», — не отвлекаясь от работы, буркнул некромант. Больше он не проронил ни слова, словно ушел в другие мысли. А может, так и было? Герцог поспешил увести Кристину подальше от опасного места. Нацепив на лицо светскую улыбку, он попросил невесту излучать беззаботность. «Мы должны замять инцидент. Помогите мне». «Нужно любой ценой удержать короля и королеву», — понимающе кивнула девушка. «Совершенно верно. Если король уйдет, преступник добьется своего». Отыскав взглядом монарха, Кристина нахмурилась. «Плохо дело. Конрад подозвал супругу, собирался покинуть дворец Маза». «Ну и как ему помешать?» «Эх, была не была, как там говорила госпожа Сукрен. Нужно ступать как лань, говорить как ручеек и восхищаться каждой мелочью». А еще убедить мужчину, что без него женщине никак не справиться. Вот и Кристине вдруг срочно понадобилось задать королю крайне важный вопрос. Он ведь не откажет даме уделит ей капельку внимания. Слово за слово Конрад увлечется беседой и забудет о портале. И ведь получилось же. Король остался. Раздумал покидать прием. Спрашивается, почему госпожа Сукрен никогда Кристине отлично не ставила. Придиралась не иначе.